Она ушла, оставив по его просьбе подсветку. Комната теперь пугала причудливыми полутонами. Он закрыл глаза, но снова открыл, ощутив беспокойство, исходящее из трепещущих полутеней. Как завороженный замер, селись предугадать знакомые до боли очертания в начинающемся по кусочкам складываться пережитом.